Время действия – понедельник. Место действия – школа Керин. Юнми, приложив телефон к правому уху, неспешно ходит по коридору в окружении таких же, как она, звонящих по телефону близким школьников. «Да, господин Санхён, я получила высший балл за предварительный экзамен. Первая во всей старшей школе». «Спасибо, господин Санхён, обязательно». «Господин Санхён, я могу теперь начинать работать в агентстве?» да отлично Спасибо, господин президент. До свидания. Алло, мама? Ну, все хорошо. Я получила высший балл. Время действия. Четыре дня спустя. Место действия. Где-то в Сеуле. Телефонный звонок. Джуон. Привет. Юнми озадачена. Привет. Джуон. Узнала? Юнми. На экране пишется, кто звонит. Джуон. Ну, да. Как у тебя дела? Юнми. Идут. Джуон. Я слышал, ты поступила в Керин? Юнми. Поступила. Джуон. Понятно. Похоже, ты занята для разговора по телефону. Я звоню, потому что хочу забрать свой подарок. Юнми удивленно. Подарок? Какой подарок? Джуон. Музыку, которую ты мне посвятила. Помнишь тогда на проводах? Юнми. А, -а, -а я поняла, о чем ты. И как ты себе это представляешь? Дживон. Что я должен себе представить? Юнми. Как ты собираешься забрать подарок? Это же музыка. Дживон. Если немного подумать, то в этом нет ничего невероятного. Мне нужны ноты и запись. Еще мне нужна от тебя бумага, в которой написано, что это подарок от тебя ко мне. И что ты передаешь мне все права на распоряжение композиции. Юнми. О, даже так? Дживон. «А как ты хотела?» «Я не хочу иметь в будущем проблем». Юнми, «Окей, я сделаю тебе ноты и трек. Когда ты хочешь его забрать?» Дживон, «Завтра». Юнми удивлена. «Завтра?» Дживон, «Завтра». Юнми, «Завтра?» Дживон, «Завтра?» «Почему ты так удивлена?» Юнми, «А раньше ты не мог почесаться?» Дживон, «Что я должен был сделать?» Юнми, «Подумать заранее, что тебе потребуется?» Дживон, «Пф!» Твои манеры за это время ничуть не изменились. Так разговариваешь со старшим? И еще с человеком, которому ты сделала подарок? Почему ты не становишься лучше? Что с тобой такое? Юнми. Я могу задать тебе встречный вопрос, Джувон Опа. Почему ты не планируешь свое будущее? Почему не думаешь о том, что тебе потребуется в ближайшем будущем? Джувон. Холь, наглая какая. Юнми. Юнми. Чтобы сделать то, что просишь, мне придется оторвать два часа от сна. Еще неизвестно, кто из нас наглее. Тот, кто хочет спать, или кто требует мгновенного исполнения своих капризов. Джуон. Капризов? Девчонка, я служу в армии, в элитном подразделении морской пехоты. Юнми. Ехидна. И что с того? Вам там что, думать запрещали? Джуон. Пауза на втягивание воздуха и обещание с угрозой в голосе. «Я с тобою как-нибудь увижусь!» Юнми, «Тьфу, да на здоровье!» «Постой, а чего это ты мне так беззаботно звонишь? Помнится, ты обещал меня затушить, тогда на проводах, а?» Джуон недовольно «Во всем случившемся исключительно твоя вина, Юнми, да?» Пауза. Джуон, помолчав, хмуро. «И что, откажешься теперь от своих слов?» Юнми, «Ну почему же? Подарки назад не забирают.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 Джуон, поморщившись, «Ладно, сделаем так. Тебе перезвонят. А ноты и звуковой файл вышли мне сразу, как будут готовы». Юнми, «Хорошо, договорились». Джуон, «Тогда до свидания, Юнми. Спасибо». Юнми, несколько удивленно, «До свидания, Джуон Опа. Всего хорошего».